Глава восьмая. Виктор Дэн Лаоса. Как бы мне не хотелось максимально обезопасить Эвелин, я по одному лишь взгляду понял, что спорить бесполезно. Вот же упертая девчонка. Ладно, ректор точно её не съест, а вот дальше нужно придумать, чем отвлечь мою невесту, пока мы будем решать проблемы. Мы уже практически дошли до кабинета Маркуса, быстро миновав пустующие коридоры, как Эви вдруг резко остановилась и жестом показала, чтобы мы тоже не спешили. Кто ты? – спросила она, глядя в пустоту. Нет, только необщение с духами. Опять? Ну, она же не шаман и не некромант. Почему так? В подвале? Где именно? продолжила говорить с кем-то невидимым для нас. Намик прикрыл глаза и попытался дотянуться до ее силы, воспользовавшись нашей незримой связью. Магии поддалась практически моментально. Я посмотрел в то место, куда был направлен взгляд Эвелин и увидел призрак седовласой женщины в строгом черном платье. Да. Мы думаем, что источник этого приворота там. Конечно, ректор бросил все силы на поиск того, что распространяет эту заразу, и даже парням пятикурсникам разрешил поучаствовать в решении проблемы. Обещал, что сессию зачтет автоматом тому, кто найдет хоть что-то полезное. Но они ничего не найдут. Сообщила Дух и потёрла виски, словно у неё нестерпимо сильно болела голова. С вами все в порядке? – спросил у женщины, краем глаза обратив внимание на загадочную, едва заметную улыбку на лице Эвелин. Моя невеста взяла меня за руку и крепко сжала пальцы, словно была рада тому, что я подключился, и не осуждаю ее, не заставляю перестать и не зову отправиться к лекарям. Наверное, Иден права, и мне стоило бы постараться меньше давить на Эви. Но она еще так молодая и неопытна. У меня все будет хорошо, не переживай, Виктор, – ответила старуха и опустила руки, а затем принялась теребить поясок своего платья, словно решаясь сказать что-то еще или нет. Что вы пытаетесь скрыть от нас? – спросил прямо и без лишних обиньков. Закончите начатое поскорее. Ответила она. Тогда ваша связь станет крепче и будет работать, не требуя дополнительных усилий. А теперь дай нам поговорить наедине. У меня нет секретов от будущего мужа. Нахмурилась Эвелин, словно боялась остаться с духом один на один. Зато у меня есть к тебе просьба, личная. Старуха потупила взгляд и отошла немного в сторону. чётко давая понять, что при мне говорить не будет. «Если не хочешь, то не нужно», — сжал ладонь своей невесты, стараясь максимально поддержать её. «Нужно. Они учат меня, дают урок за уроком, и я должна познать себя, Виктор». Эви вздохнула, забрала свою руку и отошла вслед за призраком. «Виктор, позвал меня Кельвин». Пока появилась минутка, можно тебя на пару слов? Кивнул и отошел вместе с ним в другую сторону, оставив Иден стоять посередине и присматривать за Эвелин. Я кое-что узнал, начал роли в нерешительности. Решил все-таки сперва поговорить с тобой, потом уже рассказывать об этом Эви. О чем? Что случилось? Ты же знаешь, что мой дядя король Варандии. Знаешь, что произошло с его женой? Она погибла около двадцати лет назад. В подробностях я не вникал. Пожал плечами и не понимаю, к чему он клонит. Роли достал из внутреннего кармана куртки свернутый лист и протянул мне. Я взглянул на бумагу и не совсем понял суть, но там шла речь о том, что семья принимает чужого ребенка. Кел, мне нужны пояснения. Потребовал, чувствуя, как внутри, словно кто-то невидимый натягивал струну, закручивая колку все сильнее и сильнее. В другом мире, в городском парке, нашли брошенного ребенка, новорожденную девочку, отдали в детский дом, а через месяц ее удачерила семья Киньер. Я во время зимних каникул кое-что подслушал и начал копать. Даже сходил в другой мир с одним из магов-странников. Получается, что Эвелин — моя двоюродная сестра. Супруга короля, она... Ну... Это... Никак не мог договорить он. «Келл, ты уже давно взрослый человек. Скажи уже это слово!» Поторопил его я, взглянув на Эвелин, присевшую прямо на пол и закрывшую лицо руками. Что рассказала ей дух? «Она изменяла». а Алмарадазу с верховным магом. Они до последнего скрывали свою связь, но когда королева забеременела, она не была близка со своим супругом уже довольно долгое время, и... В общем, дядя очень быстро вывел ее на чистую воду и поставил условие. Ребенок должен умереть во время родов, а королева — начать вести себя достойно, пока никто не узнал о ее грехопадении. И Аргария была вынуждена согласиться, но я так понял, что она и не собиралась этого делать». Что еще тебе удалось накопать? – спросил, до боли сжимая кулаки. Эвелин сейчас только такого удара не хватало. И так магия нестабильно, а если она узнает? Поветуха помогла подменить девочку, выкупив в соседней деревне тельца умершего младенца. Она же передала ребенка отцу, но дядя устроил за ним охоту, и когда Тарраду зажали в угол... Он использовал остатки сил, чтобы открыть портал в другой мир. Его убили? – спросил потеряв виски. Слишком много информации, слишком много всего происходящего вокруг, неконтролируемого, но требующего быстрых решений. Нет, ему удалось спастись, но он не сумел найти ребенка. След от портала развеился, и попытки отследить точку выхода. Рассыпались, словно карточный домик. Какое-то время он пытался, но убитой вестью о смерти королевы и из-за постоянной охоты на него он покинул страну и теперь живет в другом месте. Так, а что случилось с королевой? Решил уточнить я, чтобы окончательно разобраться в ситуации. Король задушил ее спящей, накрыл лицо подушкой и... Келл вздохнул и потупил взгляд. «Ты точно тут ни при чем. Не нужно винить себя, Кельвин». Похлопал парня по плечу и сжег бумагу, которую до сих пор держал в руках. «Что ты...» Он выхватил истлевший лист, явно собираясь потушить его. Но было уже поздно. «Келл, я тебя очень прошу. Ни слова не говори, Эвелин. Я сейчас и без того не сладко». Пусть для начала ее хотя бы лекари посмотрят. Ее магия не стабильно и... Виктор, я же не идиот, воскликнул он. А я заметил, как Эвелин встала и медленно направилась к нам. Эвелин Киньяр. Что вы хотите? Спросила, подойдя ближе и хмуро уставилась на женщину. Присядь, девочка. Разговор тебе не понравится. Она вздохнула и уселась на пол. Я пожала плечами и тоже сползла, прижимаясь спиной к стене. Все так плохо. Я невольно нахмурилась, боясь услышать какие-нибудь плохие новости. С каждым днем. Мне все больше хотелось покоя и тишины. Мне было чертовски хорошо в том уголке мира, где мы с Виктором обрели свой собственный дом. Наш дом. Сейчас я даже готова была смириться с тем, чтобы довериться лекарям и пройти все эти дурацкие обследования, лишь бы побыстрее покинуть академию и вернуться в город. Там еще так много работы. Эвелин, ты сейчас обладаешь очень большой силой. Силой поколений. С такой мощью ты можешь сделать много всего хорошего, а можешь натворить бед. Последний, кто обладал силой, равной твоей, сошел с ума и решил очистить мир от всего, что создано разумными расами. Он сметал города один за другим, разрушал деревни и убивал всех несогласных. Я помню эту историю. Великий маг-озеленитель, который был остановлен при помощи легендарного артефакта, Зеркало слез. Только мало кто знает, что после этого зеркало пропало. А ты нашла его? Женщина вздохнула и положила руку мне на плечо. Что я нашла? Я же. Стоите. Зеркало это чаша, та самая чаша, что помогла с восстановлением города. От догадки сердце заколотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. а к горлу подкатил ком дурноты, что я опять натворила. Да, ты ведь понимаешь, что не все то, чем кажется. Если в чашу набрать воды, то она станет похожа на зеркало. Артефакт создавался после большой войны. Чаша выпила слезы сотен вдов и детей, что остались без семьи. Слезы стариков и раненых солдат. Зеркало мира — это мощнейший защитный артефакт, созданный для того, чтобы хранить мир, спасать и оберегать. Но у Луны две стороны, и темная всегда намного своевольнее светлой. Чем это грозит? Прямо спросила я, не совсем понимая, к чему она ведет. Пока что ничем. В нем осталось еще достаточно защитных чар, чтобы сдержать темную суть. «Уничтожь зеркало, Эвелин. Оно, как и ты, может прионести очень много бед, если попадет не в те руки. Ты пока что в правильных руках». Она улыбнулась и кивнула в сторону Виктора. «Но как я уничтожу его? Это же мощнейший артефакт. Неужели моих сил хватит на это?» «Хватит. Я могу объяснить, как это сделать». Я вздохнула и молча кивнула. У меня не было сил спорить или сопротивляться. Судя по книгам, что я успела прочесть, противиться воле предков было бесполезно, еще и себе дороже. Да и не было никаких оснований не доверять ей. После первого общения с духами я успела выяснить, что они не умеют лгать, могут уходить от ответа, юлить, отмалчиваться, но только не лгать. Подтверждение этому я нашла и в книгах. Женщина быстро и максимально четко объяснила. Как уничтожить чашу? И добавила, погладив меня по волосам: Ты справишься. Я даже не уверена, что могу нормально контролировать свою силу. У меня не хватает знаний и навыков. После того, как я прикоснулась к чаше, дар раскрылся мгновенный, и с каждым днем становится все сильнее. Этому вообще есть предел. Вздохнула я, покачав головой. Хотелось переложить ответственность на кого-то другого. Спросить нет ли варианта, чтобы это сделал кто-то еще, но раз обратились ко мне, значит нет, и вопрос был бы совершенно бессмысленным. Совершенству предела нет, но на данный момент ты уже практически достигла того максимума, которое способна выдержать. Твоя сила не станет расти быстрее, чем ты сможешь принять ее. Это удивительно, но кажется, тебе действительно удалось подружиться с ней. Я очень на это надеюсь. Вздохнула и потёрла руками лицо. Почему-то хотелось плакать. Мне пора, Эвелин. А ты не раскидай. У тебя впереди ещё очень много хорошего. Помни о том, что любые неприятности рано или поздно заканчиваются. Удачи тебе, девочка. Женщина тепло улыбнулась. И растворилась, словно ее никогда и не было. Я медленно поднялась, почувствовала легкое головокружение и пошла обратно к тем, кто меня ждал. Виктор тут же раскрыл объятия, взгляд был взволнованный, но рассказывать он не спешил. Кельвин тоже смотрел на меня взволнованно, и только психологиня наблюдала за нами всеми, загнув бровь. Идемте к ректору, спросила, тут же решив ничего ему не рассказывать. «Да, надо спешить», — кивнул мой профессор, но отойти мы не успели. Бодро перебирая косолапыми короткими ногами, к Идан подошел невысокий химериус, одетый в почтовую форму. «Вам с пометкой «Срочно!» — недовольно проворчал он, вручил ей небольшой конверт, развернулся и пошлепал обратно по коридору. Психолог нахмурилась». Рассмотрев печать на конверте, сделала несколько шагов в сторону и быстро пробежала глазами записку, а затем тут же ее сожгла. Она округлила глаза, бросила на меня хмурый взгляд и поджала губы, как делала, когда была чем-то недовольна. Злость поднялась волной, прокатившись по всему телу, заставив сжать кулаки и поинтересоваться, скрестив руки на груди. Да что происходит-то? Хватит беречь меня. Выкладывайте, что произошло. Потребовала на эмоциях.